После послесловие. Чаще всего мне задают вопрос об идеях, о вдохновении, о причинах. Откуда вы берете идеи? Вопрос из настолько железного репертуара, что на авторских встречах он вызывает всеобщее веселье. Все это свидетельствует об огромном невежестве относительно самой сути идеи, глубокой уверенности, что готовые истории откуда-то берутся и что существует некий способ отыскать их источник. Соответственно, у большинства авторов имеется тот или иной любимый ответ. Чандлер, к примеру, утверждал, что ищет вдохновение в ящиках писательских столов, пока их хозяев нет дома. «Сам же я». Слегка подражая Кингу, отвечаю, что выписываю специальный журнал, в котором можно бронировать себе идеи, отправляя СМС, а в последнее время, что в издательстве «Фабрика слов» идеи назначают авторам сверху и раздают в запечатанных конвертах раз в год. Шутки шутками, но на самом деле никто понятия не имеет, откуда появляются идеи, и каждый автор подсознательно боится, что спрятанная глубоко в мозгу таинственная машинка вдруг остановится. Если кто-то зарабатывает на жизнь тем, что придумывает истории, но при этом сам не знает, откуда он их берет, ничего забавного в этом на самом деле нет. Есть идеи, которые прилетают ниоткуда и ударяют прямо в лоб, подобно кумулятивному заряду. Сразу с началом, завершением, заглавием и главным героем. Именно они больше всего беспокоят, ибо в самом деле неизвестно, откуда они берутся. Все рассказы, собранные в этой книге, были созданы по чьему-либо заказу, в основном для различных тематических антологий. В этом смысле вдохновение было навязано сверху. Мы делаем антологию о Второй мировой, о палачах, о драконах, о щеночках, о сортах холодца. Могло бы показаться, что при такой постановке вопроса проблема идеи решена изначально, просто потому что о щеночках. Вот только все искусство состоит в том, чтобы написать нечто, умещающееся в рамках антологии и соответствующее условиям заказа, и вместе с тем, чем-то отличающееся от других историй. В конце концов, все пишут о пегасах или о щеночках. Составление подобных антологий имеет в мире давнюю традицию, в Польше несколько более короткую, но с некоторого времени их выходит как минимум несколько в год. Я сам их очень люблю и люблю для них писать, хотя знаю тех, кто терпеть этого не может и всегда отказывается, считая, что это чересчур большое ограничение для ума и творческого процесса. Лично я считаю, что подобный заказ – Нечто вроде вызова. Порой возникает искушение уйти от очевидных ассоциаций, а порой перевернуть их с ног на голову. Есть столь избитые темы, что написать в их рамках нечто оригинальное, сущая акробатика. Ну что, к примеру, можно сотворить в области антисказок или на тему вампиров? Оказывается, можно, только приходится поизвращаться и тем больше радости, если все получается. У хорошего рассказчика, работающего по найму, должна быть история на любую тему, а если нет, он должен ее найти. Волчья буря Когда Эрик Гурский позвонил мне насчет своей идеи антологии фантастических рассказов на тему Второй мировой войны, я в первый момент решил, будто он сошел с ума. Но потом свыкся с этой мыслью и подумал, а почему бы и нет? Фантастика позволяет взглянуть с собственной своеобразной перспективы даже на кровавую бойню, и иногда найти какие-то ответы там, где философы разводят руками. Порой невероятные причины кажутся более разумными, чем то, что произошло на самом деле. Никто не знает, почему несколько десятков миллионов людей помешались на кретинской идеологии, именовавшейся национал-социализмом, до такой степени, что решили накинуться на весь мир. Объяснение, что имя владел космический вирус или могущество древнего бога, кажется более правдоподобным, чем оправдание, что просто так вышло. Ведь экономика лежала в руинах, была высокая инфляция, а Гитлер оказался слишком убедителен. А потом я вспомнил об одной из тех историй, которую давно хотел написать, но как-то не складывалось. И написать я хотел о подводной лодке «Призраки», о гибриде корабля подводной «Волчьей стаи» с летучим голландцем. В подводных лодках само по себе есть нечто захватывающее. Сперва тянущийся месяцами поход — в котором сотня с лишним людей, теснящихся в стальной коробке, становится легкой добычей для любого самолета и корабля, пока они не наткнутся на конвой и не затаятся под водой. Тогда подлодка становится хищником, тайным и опасным. Для идущего в тесном строю торгового корабля, набитого тушенкой, боеприпасами и кальсонами, залп торпед смертелен и почти неизбежен. Но потом в дело вступают эсминцы охраны, и подлодка снова превращается в жертву, уходит под воду и может только ждать, в то время как вокруг падают наполненные взрывчаткой бочки, а команде остается лишь молча смотреть на обшивку, из которой в любое мгновение может хлынуть водопад и слушать чириканье гидролокаторов. По каким-то таинственным причинам, Армия Третьего Рейха до сих пор вызывает восхищение, даже у тех, кто по логике не должен питать к ней симпатии. Говорят, будто Гитлер был скверным художником, отвергнутым, недооцененным, со склонностью к кичу. Но о художественном обрамлении своего помешательства он тщательно заботился. Стоит заметить, что командиром он был не лучшим, поскольку в конце концов потерпел полный разгром, А политикам еще худшим, поскольку построил ад на земле. Но его армия до сих пор многим нравится. Даже тот, кто не имеет ничего общего с национал-социализмом, сочтет, что немецкий штальхельм куда больше к лицу и придает более боевой вид, чем похожие на уродливые котелки главные уборы большинства войск по нашу сторону окопов. Пожалуй, именно благодаря этой двойственности. Смешивающий воедино страх, отвращение и восхищение, случилось так, что для той антологии почти все писали о немцах. Внимательный читатель заметит несколько отсылок к лучшей книге, когда-либо написанной о подводной войне — «Лодке Буххайма». Это неизбежно. Мне не довелось служить на подводной лодке, но нечто столь вдохновенное, как лодка, не могло не оставить следов в подсознании. Часовщик и охотник за бабочками Путешествиями во времени я никогда не увлекался, но столь избитая парадигма стала для меня заманчивым вызовом. Рассказ, однако, никак не получался. Точнее говоря, я собирался написать его где-то за месяц, а увяз на полгода который до этого решил посвятить написанию повести. В основном потому, что всяческие допущения, касающиеся путешествий во времени и изменения реальности, безумно сложны. Я знал, что хочу написать, но понятия не имел, как. Меня терзали классические симптомы творческого кризиса, пока я не придумал очередного персонажа. Детектив Раймонд Гольцман сразу же поставил на ноги всю историю и нанял троих киллеров, выступающих под псевдонимами Аббатский, Баббацкий и Цабацкий. С этого момента фабула вдруг с треском сложилась воедино, все части начали подходить друг к другу и работать. Я многим ему обязан. Порой так бывает. Поцелуй луазе Таково было одно из названий аппарата, разработанного по легенде доктором Гильотеном. В действительности чудовищная рама с падающим лезвием известна с древних времен, а более массово использовалась в Ирландии с 1307 года. Хорошо известна также четырехметровая гильотина из Галифакса по прозвищу Шотландская Дева, которая применялась с 1286 по 1650 год. Именно о ней, предположительно, упоминал доктору Гильотену, искавшему гуманный способ совершения казней, доктор Луа из хирургической академии. Отсюда и луазета однако название не прижилось. Еще аппарат называли национальной бритвой, народной мстительницей, но остановились на Гильотине. Сам Жозеф Игнас Гильотен был казнен за пособничество роялистам в 1814 году. Приняв участие в антологии о плачах я понял, что не хочу писать чего-то, что могло бы стать голосом в дискуссии о смертной казни или чем-то подобным. Перед моими глазами стоял образ одного аристократа, о котором я когда-то читал. Этот человек, жертва террора, по пути на эшафот читал книгу, а за мгновение до казни загнул страницу на прерванном месте, будто собираясь в ближайшее время вернуться к чтению. Настоящий героизм. Так что, воспользуюсь случаем и попрошу у него прощения за то, как я использовал эту выдающуюся сцену, поскольку в моей истории так поступает настоящий негодяй. Когда я закончил собирать материал, то наверняка уже сам сумел бы построить и обслужить это адское приспособление, но заодно и нажил себе кошмарных снов. Буран метет с той стороны. Один из самых старых рассказов в сборнике. Я начал писать его еще в 20 веке, где-то в 1997 или 1998 году. В стол. Поляков тогда не издавали, существовали два журнала, которые покупали рассказы. Один возглавлял я сам, и мне неловко было печатать собственные тексты, а второй был конкурентом. Я писал не спеша, история была сложна психологически и казалась мне весьма коварной. Собственно, из этого получалась целая драма, в которой были только два героя, запертых в сибирской избе. Речь шла о том, что либо один из них сошел с ума, либо другой, либо оба, либо существуют два мира. Микроповесть, скрещенная с искусством, с сохраненным принципом триединства, вряд ли могла бы продаться где-либо к северу от Замбези, но меня это нисколько не волновало. Мне все равно негде было ее издавать. Я вспомнил о ней лишь в новые времена». Закончил в течение месяца и продал в антологию Войта Касседенко «Альтернативные видения». Это рассказ о хороших русских. В фантастической среде их очень много. Встречи с ними всегда заканчиваются водкой и долгими разговорами, а потом на ум приходят размышления. Как общество, порождающее столь симпатичных людей, одновременно способно породить столь неприятное государство? Появляется тоска о России, такой, какую мы хотели бы иметь в качестве соседа. Великой и богатой, но дружественной и без имперских амбиций. В чем-то похожей на Канаду. Я встречал немало хороших русских, но прежде всего Кира Булычева. Как раз тогда, когда я заканчивал Буран, пришло известие о его внезапной смерти. У меня не было иного выхода, кроме как посвятить ему этот рассказ. Надеюсь, что, где бы он теперь ни был, ему понравилось. Отряхнув по прошествии многих лет рассказ от пыли, я обнаружил, что достаточно зашпаклевать самые большие щели, подкрутить винты, и он как-то работает и дальше. «Fairwell Blues» Так уж бывает с блюзом, что его название плохо звучит по-польски. Прощальная песня не несет в себе соответствующих ассоциаций, так же как St. Джеймс Инфермери» звучит лучше, чем «Лазарет святого Иакова». А рассказ нужно было написать в ритме блюза. Антология «Да здравствует Польша, ура!» – клуба творцов – пришлась на такое время, что рассказ о Польше или поляках ассоциировался главным образом с эмиграцией. То и дело кто-то уезжал или собирался вскоре уехать, и прощальных разговоров более чем хватало. Многие считали, что отъезд – единственное лекарство от проблем, а я испытывал разнообразные сомнения. Вдобавок, это рассказ о тревожной фазе развития цивилизации, которая во имя «здоровья и безопасности» прибегает к методам, свойственным скорее тоталитарным режимам. Здоровье и безопасность, определяемые и навязываемые чиновниками, воплощаемые в жизнь посредством камеры и дубинки, представляются мне настоящим кошмаром. Большинство эпизодов и самых странных правил, запретов и репрессий, описанных в этом рассказе, основаны на фактах. Законы и правила называются иначе, но события реальны и имеют место. Еще одна идея, которую я решил вплести в эту историю — ощущение, что если когда-нибудь дело дойдет до контакта с иной цивилизацией, мы безоговорочно поверим во все, что нам скажут инопланетяне. Мы настолько не доверяем сами себе, что каждый пришелец извне кажется нам намного более заслуживающим доверия. И ещё... Я не мог удержаться от искушения написать историю, в которой появляются классические летающие тарелки. «Выходные в Осекозе» — это один из тех рассказов, которые лежат, постепенно дозревая, в дубовых бочках где-то на дне мозга и ждут, иногда несколько лет, иногда пару месяцев когда Яцек Дукай сообщил, что делает антологию о Польше через 50 лет, ПЛ плюс пятьдесят, достаточно было ответить «Слушай, а у меня что-то такое есть». Так что я откупорил бочку и вытащил выходные. Не помню точно, когда я придумал этот рассказ, но помню почему. Он стал итогом размышлений, возникших у меня во время некоего диспута, может, даже полностью приватного. Когда-то, слушая распалившихся спорщиков, я осознал, что в большинстве вопросов люди с разными взглядами принадлежат к двум разным мирам, так как не способны понять друг друга даже на уровне значения тех или иных слов. Наша реальность столь уродлива именно потому, что она является попыткой найти компромисс между огнем и водой невозможно создать государство, которое одновременно будет уважать права личности и коллективистскую идеологию. нельзя одновременно создавать государство всеобщего благосостояния и тигра центральной европы. собственно говоря это болезнь всей планеты, не только наша, даже республиканцы и демократы ведут себя так что создают впечатление, будто им нужны два разных государства. Думаю, ситуация лишь усугубляется, и потому мне пришло в голову в самом деле разделить их физически. Создать территории, на которых и те, и другие смогут жить так, как хотят. Идея сама по себе сюрреалистичная, но уже случалось и нечто более странное. Герой посещает зону, которая сильно идеологизирована так что все высказывания разных тамошних персонажей могут казаться карикатурными, но могу поклясться, что все они подлинны. Я слышал их собственными ушами и читал собственными глазами. Каждая из них по отдельности вызывала лишь чувство протеста и легкое раздражение, но, будучи сведенными в единое мировоззрение, они выглядят гротескно. И тем не менее, именно в такой форме они существуют, и некоторые люди им следуют. Хобби тетки Констанции, премия, необходимая оборона, деликатесы восточной кухни, празднество в Венеции, таксидермист, третий Николай. Все короткие рассказы были написаны по заказу журнала «Факт», приложение к одноименной газете, которое выходило около полугода, а его команда пыталась создать нечто, что не будет ассоциироваться с таблоидом и попадет к несколько иному читателю, чем обычные выпуски газеты, где рассказывалось о химическом составе бюста тех или иных звезд, либо о том, с кем и как спят знаменитости. У меня остались приятные воспоминания, поскольку работа, заключавшаяся в написании классических short stories с регулярным интервалом для журнала, мне очень нравилась. Раз в месяц я садился за стол, сознавая, что должен сочинить рассказ примерно в 10 тысяч знаков с неожиданной концовкой, и готов он должен быть завтра. Сперва меня это пугало, а потом оказалось, что у меня вполне получается. Какое-то время спустя приложение закрыли, как чересчур амбициозное и не попадающее в фокусную аудиторию. Как я и подозревал, лишившись сроков и мотивации, я перестал писать раз в месяц один рассказ, хотя торжественно обещал себе, что буду так поступать и дальше. В итоге написал еще только один «Деликатесы восточной кухни». Пока рассказики покупали, мне ничего не навязывали, лишь иногда сокращали их до размеров колонки. Или слова, которые не понял менеджер, редактор заменял на более простые. В этой книге они представлены в чуть более длинных, авторских вариантах. Я больше всего люблю Третьего Николая, поскольку мне всегда хотелось написать святочный рассказ в рождественский номер какой-нибудь газеты. По сути, это классический святочный рассказ, но вовсе не вдохновленный Диккенсом. Вроде бы ничего особенного, но реализация мечты из области «мне всегда этого хотелось» многого стоит. И неважно, написание ли это святочного рассказа или езда на полном газу по гравию. Сборник, который вы только что прочитали, создавался в течение нескольких лет. Рассказы попадали в самые разные антологии, пока до меня не дошло, что в наше время мало кто покупает все книги. И я почувствовал, что в том, чтобы собрать их под одной обложкой, есть глубокий смысл. Примерно как собрать рассеявшуюся по свету родню за одним столом. Надеюсь, что, хотя некоторые из них могут быть вам знакомы, вы встретили их как давно невиденных друзей. Остальные же, думаю, стали для вас приятным сюрпризом. Читал Игорь Князев